Глава 3. Кристина. Экзан головного мозга. Право слово, всё пошло наперекосяк. Селинна по ошибке случайно пересекла параллельные прямые. Ей понравилось и понеслось. По поводу соседки я уже давно размышлял. Аренда жрала наибольшую часть моих доходов. Я так на учёбу и через 5 лет не накоплю. Хозяйка укотила в Грецию, когда убедилась в моей надёжности. Но переговоры мы сневили постоянно. И расслабляться она мне не позволяла, постоянно напоминая, что в столице живёт её двоюродная сестра, которая в любую секунду нагрянет с проверкой. Та почти за год ни разу не нагрянула. Да я и не беспокоилась, пьяных вечеринок не устраиваю, кур в зале не развожу. Интересно, откуда они вообще такой бред придумали? Но я им поинтересовалась мнением владелицы насчёт ещё одного жильца. Чтобы разделить плату пополам. Жилое пространство включало в себя небольшую общую комнату со старой мебелью и совсем крохотную спальню, но я не посчитала это проблемой. Если найду соседку, такую же чистоплюйку, как сама, да ещё такую же занятую, то мы не будем доставлять друг другу проблем. Мне лично достаточно, если останется место упасть и выспаться. К тому же, хозяйка дала разрешение под мою ответственность. То есть за мной оставался лишь качественный выбор. Объявление я дала уже пару недель назад. Откликались многие, но большинство мне не нравились уже на стадии телефонных переговоров. Какие-то требования, требования, и почему нет изолированных комнат для всех? Как будто мы эту общагу организуем для комфорта, а не для экономии. За полцены можно потерпеть некоторую тесноту. Были и такие, с кем я соглашалась встретиться, но потом не перезванивала. Вряд ли у меня хорошо развита интуиция, но иногда сигналы даже слепой распознает. Вот эта плотить через месяц не будет, если она за всё время в столице сидела на шее своего парня, пока он её не бросил. А вот у той родственники из Ухрюпинстана будут являться каждую неделю и проситься переночевать на пару месяцев. Третья меня через недельку выживет. Уж больна зверская у неё хватка. А четвёртая сразу с курицей в коробке и явилась. говорит: "Расширим поголовье. Сами прокормимся, ещё и бизнес фермерский откроем". Я не против прокормиться. Но если всё же заявится двоюродная сестра владелица, то настучит нам обеим по хребту нашим стартапам и вышвырнет прямо с балкона. По поводу животных пункт в договоре не просто так предусмотрен. И вот наконец позвонила следующая, неуверенная какая-то, робкая. Я подумала: что и так уже выбирают тщательнее, чем иные себе супругов, и пригласила на встречу. Ровно в оговорённые 12 дня в дверь постучали. А пунктуальность я считаю великолепным показателем. Собственно, так состоялось моё знакомство с Гушей. Я дверь-то открыла, на радостях не глянув в глазок, тут же закрыла, а он забурчал прямо в дерматиновую дверь. Я подругу попросил позвонить иначе выбо даже слушать не стали. Я в магазине тут через квартал работаю. Приходится с другого конца города добираться, а зарплата и так не ахти. Я тихий, честно. С парнем пытался снимать, так я просто не выношу, когда за собой даже посуду помыть не могут или подбивают вещички из квартиры продать, пока владельца нет. Он много чего несуразного там плёл, ещё и в дверь скрёбся, как псина, которую злыдня в дом не пускает. Вряд ли у меня развита интуиция, но я целую секунду его видела. Здоровенный такой молодой детина, шириной в дверной проём, а у меня к такому типажу врождённая слабость. То ли он мне отца напоминает, то ли просто какой-то стереотип, чем более угрожающим выглядит человек, тем нежней он внутри. С волачами обычно оказываются халюны, подтянутые красавчики, как, например, недавний мой клиент Тысячу раз в этом убеждалась раньше, и на этот раз решила положиться на чутьё. Дверь открыла, пока он дерматин насквозь до меня не проскрёб, и уже слышала стенание Гоши в открытую. Познакомились, нажичаю вместе выпили. Но прежде чем звонить хозяйке и спрашивать о таком непредвиденном повороте, я задала этому парню очень важный вопрос. Гоша, у тебя как с ориентацией? Он мгновенно свёл пушистые брови в центре переносицы, изображая праведный гнев. Самое нормальное. А что? Я вздохнула. Да ничего. Просто это здорово упростило бы нам совместное проживание. Ты не думаешь? Он лишь гигантскими руками развёл, мол, ну не глубить же ему только по этой причине. Мягко говоря, я в решении не была уверена, хотя гоша мне по-человечески чрезвычайно понравился. Как чувствовать себя свободно, если в зале будет спать вот такой бугаёныш? Любимая девушка у него есть, как возвещал он с честными глазами. Она пока с родителями живёт. Но я-то уже много бы чего могла наговорить за такую внушительную денежную экономию. Ладно, решила я. Нет до свободы выбора. Потом позвонила хозяйке и убедилась, что той, в общем-то, абсолютно всё равно на пол моей соседки. Моя сестра её через недельку сможет заехать, чтобы вписать Гошу в арендный договор. И неделю мы прожили, что называется, душа в душу. Я даже не ожидала. Гоша оказался не только блюстителем чистоты похлеще меня, но ещё и с золотыми руками. У нас сами с собой заменили все лампочки на энергосберегающие, поправили все розетки, в петли вошли все дверцы старых шкафов. А ночью, если я возвращалась со смены слишком поздно, ворчал с разложенного дивана. Картоху в микроволновке оставил. Пожри, Кристин, а то поди весь день ничего не ела. Гастрит заработаешь. Клянусь. Через несколько дней я начала завидовать его девушке. Гоша являл собой неуклюжего, несимпатичного, но добродушного медведя, рядом с которым уют создаётся сам собой. И вот на седьмой день настал час Х. То есть я наконец-то увидела многократно упомянутую в угрозах родственницу-владелицу. Мне она показалась точной копией хозяйки. Привезла новые договоры, мы подписали, она довольной убежала, на ходу докладывая сестре, что всё в порядке. Мы же с Гошей рухнули на диван и уставились в неработающий телевизор. Вот же подлая гадюка, произнёс наконец-то мой сосед. Я надеялась, что ты это скажешь, а то мне словарного запаса не хватило. Договор-то мы подписали, куда деваться? Однако повышение арендной платы осознали не сразу. Даже теперь пополам выходило куда дешевле, чем любое другое жильё, но такой подставы мы не ожидали. Подлая гадюка. Но всё ещё дешевле. Дилемма, которую мы не сговариваясь разрешили одинаково и даже не особенно возмущались. И что там такая сумма, в сравнении с остальными предложениями на рынке? Не побежим же из-за такой мелочи искать другую квартиру? Так видно наша греческая смаковница и рассудила. Сводить дебет с кредитом не самая сильная моя сторона, но я пересчитала свои финансовые планы с учётом новой экономии. Однако и они не радовали. А ещё вот как назло все неприятности в кучу потекли. Засулки попались аж 2 клиента, вынесших мне мозги. Один вообще сбежал не заплатив, а второй долго орал про тариф. Контора меня прикрыла, сама взяла на себя разборки с хамом, но настроение было сильно испорчено. Ведь такие люди иногда попадаются, и ладно, если просто наорут, но всякое бывает. Особенно вероятнее это бывает, когда за рулём они видят молодую блондиночку, которая явно не сможет за себя постоять. Думала я 3 дня и 3 ночи, пока всё-таки не созрела. Да. Саша произвёл на меня ужасное впечатление, но ведь он меня не сожрёт живьём. Работать водителем при одном человеке, даже гадком, всё-таки проще, наверное. А если нет, то в службу такси я всегда смогу вернуться. кусала губы, не решаясь позвонить. А Гоша сидел рядом и ободряюще хлопал меня по плечу. Он был в курсе моих сомнений. Только от его нежных медвежьих хлопков у меня уже полтела занемело. В итоге этот дискомфорт и заставил нажать вызов. Кристина Я вздрогнула от того, что Саша оставил меня в списке контактов. Я знала, что позвоните, но не надеялся, что так быстро. У меня в этот момент реально примелькнула мысль: не он ли подослал тех паршивых клиентов? Но мысль показалась абсурдной. Да, Александр. Я ощутила себя раздавленной мышью раз после собственных же комментариев его адрес посмело набрать его номер. Если ваше предложение в силе, то я хотела бы для начала обсудить условия. На какую оплату? Он перебил. У него, кажется, это входит в привычку. Приличной встречи. Подъезжайте, я в 7 закончу и сразу всё обсудим. Адрес скину. Поднимайтесь на второй. Возможно, придётся подождать. Адрес привёл меня в центр города. Добиралась на машине. Я пока не спешила сжигать мосты и отдавать организации имущество. Для начала о размере новой зарплаты послушаю. Прошла внутрь, беспрепятственно по лестнице поднялась на второй. В холле топтались мужички в костюмчиках. Вокруг С ветром носились люди с озверевшими глазами. Впереди за стойкой девица непрерывно отвечала на телефонные звонки. Искать дальше я не стала. Александр позвонит, как освободится. Но я издали узнала его по голосу, с кем-то разговаривал. Увереннее подошла ближе к распахнутой двери, ведущей в какую-то студию. Приветливо махать руками и ногами не стала, поскольку рядом с молодым человеком разглядела и его круглого приятеля. против двух наглых товарищей в первый же рабочий день могу не устоять. Пожилой на него орал, хотя как будто бы хвалил. Судя по интонации, всё-таки больше орал, чем хвалил. Ты же талантище был. Всё, закончился, испелся, превратился в банальное дерьмо. Вот это вот шняга, он потряс перед грудью ладонью. Не совсем то, что нужно. Саунд нужен не хороший, а идеальный, понимаешь? Чтобы с выходом фильма мы сразу все чарты нагнули. Я здесь причём? Тот оставался расслабленным, опять, что ли, выпивший, как в нашу первую встречу. Вы же этот саунд выкупили, потому что ничего более толкового не нашёл. Ну и из этого дерьма можно сделать конфетку, если ты хоть немного вложишься. Аранжировку переписать, тональность поменять. Хрен его знает, Сегодня ужинаем в ресторане с крутыми студенниками. Ещё пару песен покажут. Так сами оценивайте. Мне-то на кое-совать язык туда же, куда ваш уже засунут. Щёнок! заорал толстенький так зычно, что поток вокруг меня на несколько секунд замер. Вот из-за такого отношения всё и летит к чертям. Это конец. Ты больше не окупаешься. Ты стал банальным дерьмом. Тебя теперь органами будет выгоднее продать, чем пытаться удержать наверху. Александр ответил мягко, но я расслышала. Уверена, все вокруг расслышали. Поцелуйте меня взад, Егор Михайлович. Так расчехляй, Сань, расчехляй. Я тебе в него так поцелую, что навек отучишься мне хамить. И как раз на этой фразе оба наткнулись взглядами на меня. Пришлось приветствовать. Здорово тут у вас, интересно? Сбор интеллигентов. Я могу подождать. О, беременная Алочка. Сразу узнал меня жирненький. Ёхорный. Да она ничего так. Вот же мудак малолетний, наплёл, что страхолюдина. Александр вскинул бровь, будто с коллегой не соглашался, и ко мне обратился предельно вежливо. Здравствуйте, Кристина. Я уже иду. Беременная крестиночка? Не понял второй. Стоп, вы куда? А ресторан? Саша немного склонил перед ним голову и улыбнулся. Я бы подумала, что демонстрирует покладистость, если бы не была свидетелем их общения. Похоже, он просто с наслаждением доводит пожилого человека. Егор Михайлович, я Кристину на работу должен по всем правилам оформить. Вы же сами говорили, что проверить надо тщательно. Стараюсь быть ответственным. Прямо сегодня проверю её кредитную историю, паспорт с родителями познакомлюсь, сделаю тест-драйв, сначала я её прокачу, а потом она меня катать будет. Дождался, когда оппонент позеленеет и смилостивился. Да шучу я, Егор Михайлович. Я ей устраиваю как раз потому, что она мне вообще не нравится. Мамы, клянусь. Жук слабоумный. вырвался его, видимо, начальник, и шагнул ко мне. "Кристина, я тебе этический совет дам, просто потому, что ты пока ни в чём не виновата, а мне совесть жить не даст". Я вскинула брови, с интересом ожидая обещанного совета. Особенно удивительно было то, что Егор Михайлович вдруг заговорил вкратчиво и нежно. "Работай и наслаждайся жизнью, дорогая Кристиночка". Но если залезешь в неправильные трусы, я с тебя кожу буду снимать лускутами. По одному лускуту в день. Мама, клянусь, она у меня хотя бы существовала. Усекла? Я-то усекла, но торопила. И ведь не устроено даже ещё, чтобы на меня вот так без подготовки давить. Вы мне список неправильных трусов выдадите, Егор Михайлович, чтоб я случайно не перепутала. А то ж я ведь во все трусы лезу, если меня заранее не предупредить. О, парочка юмористов нашла друг друга. Он скинул очек потолку. Но я серьёзно. Даже если ты сейчас в себе уверена, то со временем можешь и растеряться. Плоть слаба, а Саша безответственный слабоумный щенок, у которого плоть ещё слабее. Дорогая Кристина, я от всего сердца говорю. Один раз можно, И сразу беги. Я всё пойму. Но никаких постоянных отношений, ясно? И никогда. Запомни, никогда не попадайся ему первой после концерта. Он на адреналине даже табуретку вздрючит. Я таких признаний хлопала глазами. Александру, наверное, не понравилось, что сегодня больше его скорабляют, чем меня. Поэтому направился в мою сторону, считая разговор законченным. Хотя ко мне наклонился и прикрыв рот с одной стороны проговорил загадорчически. Я вообще девственник. Уже даже и не надеюсь в этой жизни с такой-то насеткой. Я так и подумала. Развернулась и пошагала рядом с ним на выход. А Егор Михайлович продолжал чем-то возмущаться. Маску надень, Саш. Копии паспорта мне пришлите. Я по своим каналам пробью, чтобы не нарвались на какой-нибудь мат у хари. И по улице раздетам не шмыгай. Простудишься, лоскутами буду кожу. К счастью, первый же поворот убавил звука. Строг он с вами. Я решила начать, не зная, как ещё повернуть к интересующим меня вопросам. Да не обращайте внимания, Кристина. Просто у меня имидж, понимаете? Образ разгильдяя, который мы всё по барабану и который не может пропустить ни одной юбки. Но она настоящие чувства не способна. что-то типа бессердечного Кая, который ищет свою Герду и прочая херня. А вы уверены, что это образ? удивилась я. Судя по тому, что я уже успела узнать, заканчивать не стало, поскольку он рассмеялся. Маску всё-таки надел, но на выходе крикнул подходящему мужчине: Лёша, на сегодня свободный. Я на другой машине поеду. Тот только плечами пожал, вежливо прощаясь. Водитель его, что ли? Увидев такси, Саша ненадолго застопорился. Вы ещё на службе? И сразу скривился, вспомнив. Чёрт, я бумажник не прихватил. Повозите сегодня в кредит. Хорошо, неуверенно согласилась я. Но оформим заявкой, а то у меня машина арендованная. Мы куда едем-то? Так условия обсудим, как хотели. Паспорт ваш посмотрю. Он снова помочился. Завтра трудовой договор накидают, но копию документа нужно предоставить сегодня. Я сфотографирую, Егору Михайловичю перешлю, чтобы старик смог уснуть. Чтобы вы на меня оформили какой-нибудь микрокредит? Прищурилась я недоверчиво. Он посмотрел на меня очень внимательно. Так и смотрел, смотрел, пока я глаза не отвела. Кристина Я действительно похож на человека, которому срочно нужен кредит? Нет, он похож не был. В принципе, везде на официальной работе требуют паспорт, чего я хотела. Тут ещё и материальная ответственность. Машина-то у него не дешёвая. Я за водителем Лёшей рассмотрела нечто синее на глазок, недешевле полутора миллионов. В машине уже простонала, вспомнив, что как раз сегодня не прихватила паспорт. Точно. Вселенная усиленно нарушает все законы, чтобы за счёт нескольких судьбоносных поворотов пересечь непересекаемое. А паспорте я Александру сообщила, но он даже брови не повёл. Так давайте заедем к вам. В чём проблема? У меня как раз вечер свободный выдался. Никакой особенной проблемы я в этом не видела, потому вырулила в нужном направлении. Хотя через центр в такое время быстро не проедешь. Вот они и пробки, когда они особенно нужны. Однако Саша времени не терял, перечисляя всё, что мне так интересно было знать. Мой водитель попросил перейти на дневной график, а с моей работой часто приходится кататься по ночам. Собственно, именно поэтому вы мне и нужны. Работа ночная и психованная, скрывать не буду. Надеюсь, вы не любите прибухнуть на выходных, Кристина. потому что мне как раз на выходных приходится прибухивать часто. Как-нибудь удержусь, усмехнулась я. У вас гараж рядом с домом есть? Желательно одну отогнать туда, чтобы вы всегда были на колёсах. Если нет, то придётся снимать, в договоре это пропишем. Платить буду 1060 базой плюс пятёрка за каждый вызов. В самые рыбные месяцы выходит неплохо. Лёша на зарплату не жалуется. На всё жалуется, но не на зарплату. Я чуть на красный не проехала. Так мне понравился ход нашего разговора. Работать по ночам, ждать работодателя в машине и срываться по первому звонку? И за счёт этого уже на следующий год пойти на любой факультет вуза запросто. Он вроде бы основное объяснил, ждал вопросов, а они как раз на цифре все и закончились. Но минут через 10 молчания я всё-таки осмелела. Александр Вы меня извините, сейчас, наверное, глупо прозвучит. А вы кем работаете? Певцом? Я в студию инструменты разглядела и аппаратуру. Им, согласился он с улыбкой. Я совсем нелепо уточнила, пытаясь выглядеть восхищённой. И что, прямо поёте, вот так берёте ртом и поёте? Прикольно. Он снова рассмеялся. Смешливый какой-то, постоянно ржёт. или сидит на чём-то подрящем. Я-то хотела хоть какой-то восторг изобразить, чтобы смести все предыдущие неловкости между нами. Раз я теперь на него работаю, но вышло как-то не очень. И он, не отвечая на этот бред, сменил тему. А есть я где буду? Что-то с рестораном погречился. А на ужин меня Зинаида сегодня не ждала. Да, слушайте, а может в Макдоналдс заедем? Я там миллион лет не был. Кто такая Зинаида, я уточнять не стала, не моё дело. В МакАвто могу завернуть, но он с досадой вспомнил. Я же деньги забыл. Да ничего, уж угощу. В счёт будущей зарплаты, расчедрилась я, ликуя, что всё же согласилась рассмотреть эту вакансию. Кристина Ваша задача смотреть на дорожные знаки и умело парковаться. Моя нас всех прокормить. Егора Михайловича в первую очередь. Ненасытная моя любимая продюсерская скотина. Я не совсем поняла, но заняла место рядом с созданием фастфуда. Хоть с этим повезло, потому что мы даже от центра ещё далеко не отъехали. Александр поправил на лице чёрную маску, натянул поглубже капюшон куртки, видимо, про простуду хорошо расслышал. и вышел из машины. Я недолго думая решила последовать за ним. Банковская карта-то у нас всё равно одна на двоих. Но он направился не к входу, а свернул на улицу. У вас кепки с собой нет, Кристина? Как-то не додумалась прихватить. Тогда придётся протягивать руки. Мы идём милостыню просить, догадалась я. Конечно, Я, в общем-то, на милостине уже состояние сколотил. До сих пор не понимаю, почему люди готовы за меня платить. Он просто встал на обочине и запел. Вот прямо так, через маску. Я отшагнула подальше, чтобы не быть заподозренной в знакомстве с сумасшедшим. Он, кажется, на голову-то не здоров. Так вот, почему такая зарплата даже у водителей становится яснее. Прохожие от него тоже шарахнулись. Кто-то заулыбался. Но этот кретин продолжал тянуть что-то попсовое, но довольно мелодичное, не обращая внимания на реакцию людей. И в какой-то момент, буквально на припеве, я заслушалась. Даже маска не перебивала его голос сильный, чистый, но с вибрацией на переходах. У меня даже мороз по коже побежал, когда он без проблем перекатился на октаву вверх. а потом рухнул назад. Безупречный слух, безупречное чутьё мелодии такое улавливают на уровне подсознания даже те, кто в музыке ни черта не смыслит. "Ничёся, как похоже, чувак", отозвалась парочка подростков. Александр беззазорне с совести протянул руку, намекая, мол, не бесплатное представление. И чёрт его дери, люди останавливались Замирали не надолго в отдалении, а потом кто-то с улыбкой подходил и толкал немного на личности прямо в карман. А почему без гитары? засмеялись девчонки, но всё равно сунули ему сотню. Голос-то как здорово подделываешь. И до меня медленно доходило: ещё минута-две, и его узнают. То, что он популярен, дошло до меня чуть раньше, ещё в студии. Но теперь я видела вокруг концентрацию чистого восторга. Саша оставался неузнанным только из-за маски. Хотя нет. Его не узнавали лишь по причине, что никто не ожидал его увидеть прямо здесь, поющим на обучении. Я подлетела к нему, схватила за локоть и зашептала: "Так, Марат, нам уже хватит, пойдём". Марат? Он поддался моим усилиям, но подмигнул из-под капюшона. Марат, Марат, подтвердил я. Кажется, я начинаю понимать твоего Егора Михайловича. Ты же только и делаешь, что ходишь по краю. Тащи меня, Алычка, куда пожелаешь, не рассердился он. Только не клюй мне мозг. В Маккаффа мы всё-таки зарулили. Я оплатила карты сразу две порции, а всю заработанную наличку он запихнул мне в карман. Я не стала пересчитывать, но уже знала, что за неполных 10 минут он почти успел заработать нам обоим на ужин. И эта мысль требовала озвучки. У вас шикарный голос, Александр. Да? Он тёр всё ещё замершие руки. А когда я пел по радио, вы были очень недовольны. Я прикусила язык, вспомнив первую поездку Сейчас даже не могла сообразить, о какой именно песне по радио идёт речь. Но ведь и сама композиция имеет значение. Если как сейчас, то да. А бывает же, что и не расслышишь талант за ерундовой мелодией и идиотскими словами. Но его кретинизм мне не давал покоя. Интересно, если бы его узнали, то он бы до утра автографы раздавал. Или просто растащили бы на куски. Про себя, пытаясь ответить на этот вопрос, я туе дело косилась взгляд в его сторону. Растощили бы. У этой симпатичной морды есть талант, харизма и образ плохого парня, которого срочно хочется перевоспитать. И так он хорошо вживается, что точно бы растощили. Без насилия не обошлось бы. А! Тоника-тоника запищал Гоша, который вышел меня встретить. И повторил увереннее. А, Ксан и Саев с бургерами из Мака у меня дома. У нас дома, поправил я. Как ты его назвал? Но он рассматривал моего гостя, который стащил маску ещё в подъезде. Видимо, решил, что на этом его приключение окончено. А! В исполнении Медведея этот писк звучит натужно, если не сказать комично. Пораспишитесь, умоляю, распишитесь. Я сейчас принесу что-нибудь, только не уходите. Гоша боялся сделать шаг назад, чтобы не смагнуть чудное мгновение. Прямо на мне распишитесь. Чем? Иронично поинтересовался Александр. Хучем? С восторгом разрешил Гоша, задирая растянутую футболку. Я похлопала его по могучему плечу. Ну вот, а говорил, что нормальные ориентации. Проходите, Александр, пойдём на кухню, разберёмся с документами и потом отвезу вас домой. Сейчас только фанаты с прохода отодвину. Представляю, как несладко вам живётся. Саша не разулся. Не понял, наверное, что нужно, а у ослевшего гуша отказала вся страсть к чистоте, раз не заметил. Гость прошёл вслед за мной, особо не осматриваясь и задумчиво интересовался Это ваш парень или муж? Между. Не определённо ответил я. Сомневаюсь, что можно в двух словах объяснить, что между нами с Гушей происходит. Это замечательно, сказал Саша, усаживаясь за стол. Егору Михайловичу будет спокойнее, наверное. Он не выдержал и посмотрел снизу на возвышающуюся над ним гору счастья, подумал и протянул руку. Александр. Приятно познакомиться. Гоша, Гоша я. Тут старался не вздрагивать. Приятно познакомиться, Гоша. У нас с Кристиной чисто деловые отношения. Я принимаю её на работу. Говорю на всякий случай, чтобы никакого недопонимания. Да начхать на Кристину. Вы сами-то как? Если вы всё-таки сядете мне на колени, то станет ещё хуже. Гоша наконец-то дошло, что он действительно нарушил уже все личные границы. Нехотя отодвинулся, но с кухню идти не смог. Представлял, наверное, как лучше, чтобы он к Саше на колени или Саша к нему. Чудила. Я его всё-таки вытолкнула, чтобы гость спокойнее поел. Гоша же шептал: "Это же Ксад, да? Не двойник какой. Где ты его нарыла? Почему сразу не сказала?" Да я бы это имя с первой попытки не запомнила. Ксан? И зачем такой странный псевдоним, если у человека вполне нормальное имя? Его реально Александром зовут? Реально, реально, угомонись, Гош, а то неудобно. А можно хоть сфоткаться? Не откажет? Сейчас ещё за ручкой и бумагой побегу, оставит же автограф. Да мне-то откуда знать? Я до сегодняшнего дня даже не знала, что такой певец существует. "Вот и тёмная Кристин", покачал головой сосед. "В пещере жила, просто без телевизора", вздохнула я. "Лет 5 не видела телевизоров, и без них, оказывается, можно попасть впросак. И тёмная тут не я. Я хотя бы взбужденным самцом вокруг человека не скачу". "Ну поёт, и что такого? Молодец! В мире ещё миллион таких же молодцов наберётся, но далеко не всех из них носят на руках и не целуют взад". Как он сам сегодня одному человеку предложил, но некоторых целуют, так не будь хоть ты одним из любителей присасаться к талантливой заднице. Кристина. Раздался голос сзади. Я вернулась. Александр вышел из кухни, и стоял позади, сложив на груди руки. А давайте я вас побыстрее на работу приму, пока вы ищучего-нибудь сказатьнуть не успели. Извините. Я смутилась. Это было бестактно. Вот именно. Хотя сегодня можно. Он вдруг улыбнулся, от чего Гоша ахнул. Трудовой договор же только завтра подпишем. И с того момента будьте добры, не называть меня задницей или хотя бы не при мне. Я попыталась покраснеть. Виноватый вид послужил бы самым лучшим извинением, но мысленно я так и продолжала звать его именно этим словом. Подходит просто очень